Тексты в воздухе. Тексты этого раздела впервые были опубликованы в бортовом журнале S7. В книге тексты приводятся в авторской редакции. Шекспир отдыхает. Когда однажды парикмахер спросил, кем я работаю, я ответил ⁇ редактором ⁇ Я больше не говорю малознакомым людям, что я драматург. Им кажется, что я издеваюсь. Ну, это как я работаю волшебником или солнечной батареей. Если раньше я отвечал честно, то за этим следовала череда вопросов. Каких? Сейчас расскажу. Зачем нужен драматург? Драматурги — это ведь Шекспир и Чехов. Все верно. Шекспир так вообще драматург в чистом виде. Он писал только пьесы. И оставил после себя главную драму планеты — Ромео и Джульетта. В ней все понятно. Но с течением времени некоторые классические тексты начинают казаться длинными и непонятными. Здесь и нужен драматург, чтобы их редактировать. Да, вы будете удивлены, но классиков приходится поправлять. Классики — они ведь народ лихой. Возьмем венецианского купца того же Шекспира. Еврей-торговец Шейлок хочет вырезать у христианина Антонио фунт мяса. Как вам? «Живой драматург» нужен не для осовременивания языка, а психологии. «Мой эталон» — писатель Влас Дорошевич и его иронические пересказы восточных сказок. Просто почитайте, если будет время. Очень круто. Цитата. «Женщина вышла на берег сухой из воды. С тех пор женщины всегда выходят сухими из воды». Это из индийской легенды о сотворении женщины. А это вообще нормально, вмешиваться в классические тексты? Главный аргумент снова подсказан Шекспиром. Его «Ромео и Джульетта» — это интерпретация не только исторической легенды, но и ранее написанных текстов, например, новеллы Матео Банделла. Всякая живая литература — это бесконечное переписывание. Хорошо, пусть так. Но неужели нельзя оставить в покое классиков? «Идите-ка лучше в российские сериалы». Соглашусь, но для этого должен быть общественный заказ на настоящую проблемную драматургию. Не только у драматурга, но и у зрителя должно быть желание разобраться в вопросе. Когда это желание есть, сценарист предлагает подходящую оптику для взгляда на проблему. Заметьте, что фундамент любой культуры — это трагические истории. Например, у нас это «Анна Каренина» и «Преступление и наказание». А быть зрителем таких историй может только образованный человек, готовый к сложному разговору. Поэтому, как бы ни жаловался зритель на плохие сериалы, именно он их и требует. Зритель сам заказал себе телевидение, как подушку и наркотик. Поэтому Шекспир с маленькой буквы пока отдыхает. И Шекспир с маленькой буквы здесь не ошибка. Есть мнение, что Шекспир с большой буквы вообще не существовал, а был коллективным проектом. Такой проект возможен только если в обществе открыта вакансия на Шекспира. И что же для этого нужно? Драме нужен герой, человек, способный на поступок. Для меня поступок сказать своему парикмахеру «Я драматург» и вновь отвечать на все вопросы.